Бравый Пётр Осипович так кричал на пленных, что они уже брали брошенные им вещи без всякого ропота и рысью убегали прочь. Кучи сапог и старья таяли. И когда до них добрались Швейк с Мариком, Фельдфебель спокойно отдал приказ: "Одному ботинки, а другому рубаху дайте. Рубашку дай скорее. Что же, не слышишь?" Солдат втиснул в руки Швейка сапоги, другой бросил Марику грязную, продезинфицированную рубашку, а Фельдфебель подбежал к ним. Обменяйтесь. Я вовсе не так сказал. Рубашку получишь ты, а сапоги ты. А, господи, с ума содёшь от этой австрийской рвани. Хоть бы с глаз моих скорее сгенри, чтоб духа вашего не было. С ним нечего говорить, сказал Швейк в бараке, рассматривая свою рубаху. Я её выстираю, получу за неё 3 гревенника, а за ботинки ты получишь 2 рубля. До позднего вечера они сидели в бараке, из которого никто не мог выйти наружу. Потом их Отсчитали по четыре, построили в длинную шеренгу и повели на вокзал, где стоял уже приготовленный поезд, составленный из теплушек. А вдоль поезда ходил полковник Лагин, постукивая плетью по голенищам и старательно посматривая в лица пленных. Четвёртый раз их сосчитали уже в сумерках. Потом солдаты начали разгонять их по вагонам ударами прикладов. И два они расселись, как паровоз засистел и поезд тронулся. Не успели отъехать несколько шагов, как кто-то снаружи открыл двери и вскочил в вагон так, что упал на колени возле печки посреди вагона. Что это такое? Кто это? Что случилось? послышались испуганные голоса. И человек, ох и от боли проговорил писклявым голосом: "Братцы, это я. Я следил, в какой вагон вы сядете. Я всё время прятался в городе. Вчера я услышал, что заключён мир и что вы едете домой. Ночь я пришёл на вокзал и ожидал вас. Ах, братцы! как я боялся, чтобы вы не уехали, чтобы я стал делать в Омске. Меня швек оставил в счастье. Да, оставила. Портной глубоко вздохнул и стал пробираться на нары. Швек, подавая ему руку, сказал добродушно: "Ну, здорово. Тут был клагены из Калтыбе хотел проститься с тобой". Я его видел. Ой, если бы он меня поймал, он бы поработал со мной. Ну, конец мучениям. Через 3 недели будем дома на своих постелях. Поезд уже гремел по стрелкам, в вагоне в качающемся фонаре горела свеча. Все давно уснули, и только Пескун рассказывал о своих приключениях Швейку, а Швейк в свою очередь о дальнейших событиях в доме Клягина. Потом Пескун улёкся на место Швейка, а Швейк сел возле печки, подкладывая поленья, чтобы не погас огонь. Стояла ночь, поезд нёсся на всех парах. Через 10 дней они приехали в Витебск. Вдали грохотали орудия. Утром, когда было ещё темно, открылись двери, кто-то грубым голосом закричал: "Эй, шевелись, на работу пойдём!"